Сочи в главе распада русской армии с пугливым пониманием были восприняты верхней и нижней палатами парламента и очень внимательно учтены администрацией самого президента России. После удивительных смертей заказчиков, задолжавших НХИЛ Сергеевичу вторую половину гонорара, недоплаты прекратились. Все кто так или иначе был заинтересован в вещах знавении с лица земли своего конкурента, врага или друга, те, кому были так необходимы абсолютные гарантии чистоты исполнения без каких-либо дальнейших последствий, теперь вели себя в отношении к МС Пальком более чем корректно. Никто из заказчиков никогда его не видел. не знал, как он выглядит, кто он такой, сколько ему лет, где он живет и каким образом исполняет их заказ. Михаилом Сергеевичем и Альфредом была разработана поразительно простая, даже чуточку глуповатая система кодированной связи с ним при помощи тучи отчаянных объявлений в так называемой службе знакомств,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 И никаких внешних, никаких внутренних следов насилия. Вскрытие констатировало смерть всего лишь от тех причин. Или обширнейший трансмуральный инфаркт миокарда этого человека вообще не имевшего понятия, что такое элементарная одышка. Или разрыв аневризмы аорты. у клиента сбыч, им здоровьем, никогда не слышившего даже такого слова, как аневризма, или мнимоиносный спазм сосудов мозга, мгновение тому назад наполненного блестящими убийственными идеями. Или полным отсутствием таковых. Что делала закаженного клиента ещё более уязвибил Сегодня утром этих денег ещё на счёте Михаила Сергеевича Полякова не было. Он уже даже содрался позвонить генеральному консулу России в Падаче, которого получил приглашение от баварского правительства на дне Москвы и попросить прощения за невозможность воспользоваться столь любезным приглашением. сославшись на естественные в таком преклонном возрасте недомогания. Резкие скачки давления, вызванные знаменитыми мюнхенскими погодными экзерсисами, а также ветром сальп, на разыгравшуюся подагру и так далее. Короче, все, чем славна столица Баварии, к чему нельзя ни адаптироваться, ни привыкнуть, даже если вы родились в этом славном городе, видел когда-то. А ещё в одно и то же время на Шляйсхаймер-штрассе тетле не боковубок бок жили и Владимир Ильич Ульянов, и Адольф Алозеевич Штингробер. На потом Поляков сообразил, что Нью-Йорк по времени отстаёт от Мюнхена на 6 часов. И в то время, когда Михаил Сергеевич садился завтракать, В Нью-Йорке только-только начиналась ночная жизнь. Так что у заказчика практически оставался еще целый день в запасе. И Поляков решил все-таки пойти на этот международный между собойчик. Во-первых, чтобы не торчать весь вечер дома у телевизора. А во-вторых, чтобы на всякий случай живьем увидеть своего возможного клиента Вдруг он ещё потом